Посвящается Кену Корбетту. Поэма, ставшая домом. И, поставив точку, он понял, что теперь у него есть гора, и воздух, которым можно дышать, и собственная дорога. Он выстроил пространство, в котором все было на своих местах, и слово, и сосны, и облака, и совершенная даль, прощающая несовершенство. Книга обложкой вверх пылилась у него на столе, и, вечно ошибающийся, он безошибочно вышел к скале, повисшей над морем, и, вскарабкавшись на нее, лег, с изумлением чувствуя, что он дома, у себя дома. Уоллес Стивенс Часть первая. Бобби Однажды отец купил кабриолет в Шевроле. Ни о чем не спрашивайте. Мне было пять лет. Просто в один прекрасный день он приехал на нем домой, причем с таким небрежным видом, словно купил не автомобиль, а пачку мороженого. Вообразите удивление матери, которая аптечные резинки и те хранила про запас на дверных ручках, мыла и вывешивала сушицы на веревочке полиэтиленовые пакеты, болтавшиеся потом на солнце, как ручные медузы. Представьте, как, пытаясь отбить сырный дух, она скоблит очередной пакет, уже послуживший ей по меньшей мере раза три 4 а тут подкатывает отец на «Шевроле», подержанным, но все-таки настоящем, с хромированными бамперами, огромный сверкающий металлический остров, целый мир серебристой автомобильной плоти. Кабриолет с надписью «Продается» на лобовом стекле, стоял в центре города, и отец решил, что он тот самый человек, который способен вот так просто взять и купить. Впрочем, уже при подъезде к дому его маниакальный энтузиазм заметно слабеет. Автомобиль уже обуза. Застывшая улыбка, с которой он сворачивает к гаражу, идеально гармонирует с акулием-оскалом радиаторной решетки. Разумеется, машину придется продать. Мать к ней даже не подойдет. Нас с моим старшим братом Карлтоном один раз прокатят. Карлтон в восторге. Я настроен скептически. Если отец может купить машину на улице, чего еще от него ждать? Кем делает его этот поступок? Он везет нас за город. Придорожные стоянки завалены яблоками. На фермерских участках желтеют тыквы. Карлтон в диком возбуждении все время вскакивает на ноги, и его приходится тянуть вниз. «Я помогаю». На Карлтоне ковбойский ремень с заклепками. Отец хватает его с одного боку, я с другого. Мне это нравится. Я делаю полезное дело, помогаю держать Карлтона. Мы проезжаем большую ферму, застывшую, как корабль на приколе, в волнах пшеницы. Белая крыша призрачно светится в вечерней дымке. Все мы, даже Карлтон, невольно замолкаем. В этом месте как будто есть что-то родное. Коровы жуют траву, деревья отбрасывают длинные тени. «Мы фермеры», — говорю я себе, — «и вместе с тем нам по карману кабриолет. На свете нет ничего невозможного. Когда вечером я еду на машине, мне кажется, что луна плывет следом». «Мы дома», — кричу я, когда мы проносимся мимо фермы, сам не понимая, что говорю. От совместного воздействия ветра и скорости в голове у меня явно что-то спуталось». Но ни Карлтон, ни отец ни о чем меня не спрашивают. Мы рассекаем живую тишину. Уверен, что в этот момент всем нам грезится одно и то же. Я запрокидываю голову, чтобы убедиться, что белый шар луны и вправду скользит за нами по бледно-сизому небу. Но вот Карлтон снова вскакивает и что-то кричит, подставив лицо бешеному напору встречного ветра. А мы с отцом тянем его назад, на сиденье этой огромной машины, туда, где ему ничто не угрожает.